посмотри какой быстрый большой корабль это сторожевое судно ответила алька я его видела еще вчера почему сторожевое может быть обыкнове это сторожевое ты не спорь так мне папа сказал а он лучше тебя знает в этот день готовились к первому лагерному костру и надтка повела альку к октябрятому На лыжайке босой пионер василюк забравшись на спину согнувшегося баранкина учил легонькую и ловкую башкирку мине спрыгивать на плечи с развернутым красным флагом ты не так прыгаешь мка терпеливо повторял василюк ты когда прыгнешь то стой спокойно а не дрыгай ногами ты дрыгнешь я колыхнусь и полетим мы с тобой прямо баранкина на голову х ты с «Ну и как мне с тобой сговориться?» — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает его. «Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит». Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека. «Пионер?» — смело спросила она, указывая на его красный галстук. «Пионер?» ответил алька и протянул ей цветную картинку смячавшимся всадником это белый хица прищурившись и указывая пальцем на всадника попробовал обмануть ее алька это белый это царь это красный еще хитрее улыбнувшись ответила не это буденный это белый настойчиво повторил алька указывай на саблю вот сабля это красный и повторила не указывая на серую папаху вот звезда и рассмеявшись оба очень довольны что хорошо поняли друг друга они в припрыжку понеслись к кустам откуда доносилось нестроенное пение октября проводив альку к октября там надтка повернула к сосновой рощи и натолкнулась на звеьевого третьего звена и оську в одной руке осько тащил что-то длинное свернутое в трубочку, а в другой маленький крепко завязанный узелок ты откуда куда в клуб бегал быстро и неохотно ответила оська подпрыгивая и увертливо прячу узелок за спину в клуб за плакатами мы сейчас рассказ будем читать о танках и оська удивилась натка почему же это о танках когда у тебя сегодня по плану не танки а памятка пионеру автодоровцу, потом мы сегодня с купания шли глядим 4 танка ползут интересно я скорее в библиотеку давай думаю сегодня пока интересно будем читать о танках ну ладно и осьска это хорошо а что это ты в узелке за спиной прячешь это это о реки с отчаянием заговорила осьска еще нетерпеливее подпрыгивая и отскакивает от надки это я такую игру придумал и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 цы ушли в хоровой кружок, гимнасты на спортивную площадку, танцоры в клуб, и, пользуясь этой веселой самотохой никем не замечененные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря. Дообравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бичевы и огарок с теолиновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, Они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки ярко жгло полуденное солнце и от этого пахнуввшие сырости отверстие казалось еще более черным и загадочным а что если у нас биче вы не хватит тогда как спросил владик привязывая свечку к концу длинной палки А что если вдруг под ногами обрыв? А знаешь только я где-то читал такое, что вот идешь, идешь подземным ходом.